Вскоре хутор пылал. Мы с Зорей молча смотрели на безрадостное пламя. Индрик тихо фыркнул мне в ухо. — Слышь, племяшка, мне это... С крыльями неудобно будет в лесу. Я это... В общем, боюсь. До сих пор. — Ладно, — вяло отмахнулась я. — Позову, когда надо будет. У меня теперь вон кто есть. Я кивнула на Зорю. Любого раздавит и довезет, если понадобится. Детина возмущенно засопел и замахнулся на меня здоровенным кулаком. Но мой дядька повел себя геройски, легнул его. И вор, немного постояв в задумчивости, сел в сугроб, шумно дыша. — Что ж ты делаешь-то, скотина? — А что? — сделал удивленную морду единорог. — Детишек не будет. Так это не травма. — Ладно, морда лошадиная, я до тебя еще доберусь, — пробормотал Зоря, а Вилли утешающе похлопал его по плечу. — Береги нервы, друг, с этой девкой по-другому нельзя. Сама доведет, сама же издачи сдаст. — Ты поприседай, — ласково посоветовала я. — Говорят, помогает. Зоре дернулся за мной, но догнать не смог. Снег под ним проседал больше, чем подо мной. Индрик пожелал нам всего хорошего, пообещав, что присмотрит за конем веле. Но тому не понравилась крылатая нечисть. И пока мы пробирались по сугробам в лес, он с жалобным ржанием просил не бросать его одного на пепелище. Искать следы рвать не в лесу оказалось сущим наказанием. Мало того, что пробираться пришлось по сплошному бурелому, Так еще и рватень как специально скакал с дерева на дерево. Поди разгляди следы его когтей. Но Велий с завидным упорством тащил нас вперед, невзирая на стоны и вопли протеста. Стоило мне открыть рот, как он тут же предлагал идти к Индрику. А Зори с надеждой смотрел на меня. Вдруг я соглашусь. А потом возмущенно говорил, что приличная девица должна быть румяна, глупа и домовита. И я только усмехалась, а Вилли мыкал, при мне не решаясь поддержать Зорю, но явно с ним соглашаясь. К полудню мы добрались до заимки. Небольшая избушка была почти по самую крышу заметена снегом, разорена и пуста. Зоря деловито походил вокруг, попинал смерзшийся песчаный отвал и авторитетно заявил, что тут мужики золотишко добывали. Мы посмотрели на вывороченные двери заимки, на знакомые следы когтей, и я объявила, что пока не поедим, с места не сдвинусь. Вор меня поддержал. — Вообще-то я тоже всю ночь скакал и ничего не ел, — признался Вилли. «Ну, — Но не здесь же кушать. — А я и не говорю, что в избе, — сказала я, а Зори засуетился. — Сейчас я костерок разложу и стал рьяно вытаптывать безопасную полянку. У запасливого Вилли оказался в мешке котелок для чая и заварка, а я поделилась маковыми сухарями. Зорька честно вывернул карманы, сказав, что уже второй день бегает за мной, не жравши. И тут я вспомнила. «Эй, богатырь, а с чего это ты помнил вдруг? В куличках-то гукол и пузыри пускал». Зарян, посмурнев лицом, стал изучать зимнее небо, но от объяснений не уклонился. — На дурачка ничего плохого не думают, да и долю отдавать не надо. Откуда что берется, не спрашивают, кормят, поют, Спать укладывают, — поддакнула я. — А хоть бы и так, — окрысился Варюга. Мы люди простые, вертимся, как умеем. — Пахать на тебе надо, — Буркнула я, заметив по лицу Вели, что мою душеспасительную беседу он никак не одобряет. Не стал бы магом, тоже, небось, по трактам дурачка изображал бы. А то и в ватагу собрал. Глянув украдкой на Вели, я попросила. «Надуй, пожалуйста, щеки». Тот удивился, но надул. «А теперь гукни». Вели сделал губы трубочкой и уставился на меня. «Ну вот, из зоря». — И давно ты ее терпишь? — спросил детина у мага. Вели гордо промолчал, но его поняли и без слов. Я допила чай и спросила. — Ну что, дальше идем? Мы все трое покосились на избушку. — Я так полагаю, они шахты пробили прямо в древние пещеры? — сказал Вели. — И что теперь? — поинтересовался Зарян. — А полезем, как дураки. Жизнерадостно поделилась я планами. Там нам головы подкусывают и косточки обсосут. Зарян втянул голову в плечи, затравленно озираясь, а я участливо спросила Ты первым полезешь или, как всегда, потом догонишь? Зори что-то буркнул и одарил меня ненавидящим взглядом. Изнутри избушка производила удручающее впечатление. В ней не было ничего, кроме колодца, ворота и веревки уходящий в кромешную темноту. Вели пустил вниз небольшой сияющий шарик, и я поняла, что падать не так уж и далеко. Мы с Зори выжидательно посмотрели на мага. «Да лезу я, лезу!» С обидой сказал Вели, и, перебросив ногу, стал дергать веревку. По лицу Зори было видно, что ему страсть, как охота, побиться со мной об заклад на пару кладней, сверзится маг или нет. Вели, видимо, что-то уловив в том, как мы поглядываем друг на друга, буркнул. — Не дождетесь! И ухнул вниз, заставив меня испуганно взвизгнуть. Я подскочила к колодцу, свесилась вниз и, страшаясь, не переломала ли маг себе ноги, прокричала. — Ну как? Тебя уже едят? — Черт твой вы! — попенял мне зоря. — Парнишка-то явно к вам неровно дышит. — И как ты это определил? «Так если до сих пор не прибил...» Велий, закричала я. «Что?» — отозвался он. «Под ноги смотри, я к тебе спускаюсь». Воздух был затхлый и сырой. Еще не успев вступить на землю, я уже поняла, что подземелье мне не нравится. «Здесь всегда так грязно?» «Да, грязно, сыро, мерзко и темно. А еще стены рушатся». «И потолок нагло оседает», — проговорил Зоря, протискиваясь в отверстие колодца. Место, где старатели нечаянно пробили свод древней пещеры, мы нашли через каких-то три шага. Там тоже были крюки, веревки и жуткие пятна крови, посмотрев на которые, Вилли неожиданно хлопнул себя по полбу и признался, что он в попыхах забыл про факелы и предложил мне, как самой легкой, сделать людям доброе дело — Слазить наверх и принести пару палок. Я, возмущенный такой наглостью, заявила, что я им не мальчик на побегушках. И вообще, Велий сам забыл, сам пусть и лезет. А я так уж и быть, подожду его здесь. А велий вдруг серьезно сказал. Верелея, это не шуточки. Не веди себя как ребенок. Ну-ка, Зарян, подсади ее. Уволень с готовностью растопырил лапище. А я, удивившись, как быстро мерзкий маг успевает спеться с каждым встречным поперечным от вампира до вора, поднырнула под руку Вилли, надеясь укрыться у него за спиной от исполнительного Заряна. Оступилась и с визгом полетела головой куда-то вниз. Главное, что обидно. Если бы не проклятущая сумка, которая потащила меня в сторону, я бы удержалась. А так ухнула, как ведро воды, быстро и безвозвратно. Стукнулась обо что-то мягкое, услышала, как хрупнуло в шее и с ужасом прислушалась, не зовет ли меня сладким голосом птица Сирин. Вместо Сирин ко мне кошкой спрыгнул Вилли, ухватил меня под голову, пытаясь поднять. Следом за ним, как привязанный, нырнул светящийся шарик, а Зори заревел, сотрясая стены пещеры. — Вы на самом краю стоите, сейчас свалитесь! — Вели успел лишь минут Лешего и тут же оступился, сам проваливаясь куда-то вниз и меня за собой увлекая. Зори прыгнул следом, тряся развязанным кушаком, но спасатель из него получился аховый, узенький карниз под его весом треснул, и мы полетели дальше, уворачиваясь от камней. Второй раз я ударилась значительно сильнее и уже услышала Сирина. Только пел он про свою мать-параську, отвратительным, жутким басом. — Ты жива? — спросил Вилли. Он стоял на четвереньках и плевался попавшим в рот каменным крошевом. Еще не решила, — просипела я. — Ну почему с тобой вечно что-то происходит? Мак поднялся на ноги и стал вытряхивать пыли земли из волос и одежды. — Я же всего-то и просил подняться наверх. Теперь вообще неизвестно, как выбираться отсюда. А не надо было просить. Я тоже вскочила на ноги. «Значит, я должен был смотреть, как ты к не в нору лезешь?» Зарычал Велий, и мы сердито уставились друг на друга. «Может, вы потом друг другу в любви объяснитесь?» Взревел зоря. «Я, между прочим, темноты боюсь. На меня от страха жуткий жор нападает. Могу и до людоедства опуститься». И тут к нам спикировал шарик Велия. Ой! тоненько крикнул Зоря. «Ой!» — поддержала я его. Велий с перепугу дунул на шарик, и мы снова остались в темноте. «Не, вы это видели?» — проблеял Зоря. «Вообще-то неразумно в логове рвать не сидеть без света», — неуверенно проговорил Велий. «Ничего», — успокоила я его. У подземных тварей глаза светятся. Мы его и так увидим.